На эту тему можно долго говорить, можно привести много умных выражений в стиле «плетью обуха не перешибешь». Все так, но что же делать? Продолжать зарабатывать на торговле духовными наркотиками? Наверное, большинство так и поступит. Но что мешает книгоиздателям задаться целью впустить в рынок продукт, который будет здоровой духовной пищей и в то же время прибыльным? Если заявить идейную цель, потянутся люди выше среднего Ориентированные делают то, что соответствует их мировоззрению. В первом случае ничего серьезного не выйдет. Очередное коммерческое предприятие. Во втором случае выйдет явление. Если это возглавит активный человек, есть все основания полагать, что ассоциация будет решающей силой в издательском секторе. На первый взгляд может показаться, что идейно ориентированное коммерческое издательство проиграет просто коммерческому. Мы так не думаем. Как говорилось, народ устал от грязи. Он ищет новое, что подтверждает успех музея креационизма в США. Если среди бесчисленного множества коммерческих издательств появится новое, представленное на достойном уровне, оно обречено на успех. Если его продукция будет иметь заметный товарный знак, люди будут покупать ее. Сегодня многие ищут среди книжных развалов что-то настоящее и не находят. Глаза разбегаются от разнообразия, но непонятно, в какой упаковке есть яд, А в какой нет. Сегодня множество талантливых писателей в увлекательной форме могут донести то разумное, доброе, вечное, по которому так истосковалось наше общество. В любой номинации в политической, детективной, детской или женской ниша свободна. Глава 5. Образование. Очень важная в стратегическом плане тема образование. В эту область тоже устремился капитал. Это значит, люди вкладывают деньги, чтобы получить прибыль. Дать образование это на втором месте, на первом прибыль. Коммерсанты, подвязающиеся на этой ниве, как правило, понятия не имеют, что такое образование. По их мнению, передача профессиональных знаний образовывает человека. В действительности, такие знания, в кавычках, создают не человека, а биовинтик для экономической машины. Томас Мор утверждал, что первая цель образования Внутреннее знание того, что правильно, знание, не зависящее от слов других людей. Иначе наш разум будет неизбежно лишь лишен покоя, всегда колеблясь между радостью и печалью из-за мнений других. Образованный человек в первую очередь тот, кто знает ответы на главные вопросы. В чем смысл жизни? Многие в юношестве не находят ответа на этот вопрос, во взрослом состоянии перестают об этом думать. В итоге все живут бессмысленно, просто плывут по течению, все больше становясь похожими не на разумного человека, а на желающее туловище, у которого нет ни смысла, ни цели. Образование – это создание человека с большой буквы Ч. Образовать значит создать, совершить акт творения. Пришло маленькое существо с телом и мозгом человека. Это сырой материал, который умеет ходить, умеет говорить и имеет ряд желаний. и которого регулярно травит масс-культура. И вот из этого нужно создать человека с большой буквы. Кто придаст этому объекту образ человека, тот совершает акт творения, образования, создания. Показателем успешной работы образовательного учреждения является не размер прибыли и даже не глубина усвоения профессиональных знаний. Показателем является человечность его выпускников. Если человек знает математику, но не имеет чести, не имеет высших ориентиров, это необразованный человек. Это предмет для изготовления предметов. Сегодня учителей по призванию к великому сожалению очень мало. Ведь кто такой учитель? Это тот, кто способен дать самое главное. Христа называли учитель. Во всех культурах самых великих людей называют учителями. Например, в Индии Махатма Ганди – это учитель Ганди. человек, способный научить, открыть глаза, дать ответы на главные вопросы. Учитель дает ученику базовые ориентиры, мастер дает ученику ремесленные знания. Учитель делает человека, мастер делает ремесленника. Демократия умаляет статус учителя, потому что ей нужен не человек, а потребитель. Сегодня учителя преимущественно женщины, что является следствием дефекта системы, женщина – помощник. но никак не учитель. Женщина ниже мужчины, что неявно демонстрирует своим поведением. Наиболее ярко это проявляется в том, что женщине не нужен равный мужчина. Каждая женщина мечтает о мужчине, который по ключевым показателям, по социальному статусу, интеллекту, материальному положению, силе воли, благородству и прочее будет выше нее. Равный мужчина, а тем более ниже, женщине не нужен. Женская природа ищет защитника, чтобы как за каменной стеной. В самом слове защитник превосходство Защищают более слабого. Равный это уже партнер, а не защитник. Женщине даром не нужен равенство. Ей нужно уважение со стороны сильного. Уважение как к слабой, нуждающейся в защите. Карл Маркс высказал замечательную мысль «Сила женщина, в слабости». Женщина подсознательно хочет быть ростом ниже мужа. мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь. Первое послание Петра Сегодня России нуждается в подлинной школе. Школа определяется не качеством обоев, а качеством формирования человека. Что толку отдавать ребенка в заведение, заявленное элитным, если вся элитность там во внешнем блеске? Спросите выпускников этой школы, каковы ключевые обязанности мужчины и женщины. что есть добро и зло, и он понесет околесицу. Этот выпускник накачан вторичными знаниями, первичных ему не дали. Все главные вопросы под предлогом свободы выбора учителя в кавычках обошли стороной. Вот теория эволюции, вот набор религий, вот философские школы. Выбирайте сами, что вам ближе. Что ребенок может выбрать? Чем ему руководствоваться, если у него еще ничего нет? Если он пришел учиться выбирать, а ему вместо того, чтобы дать шкалу ценностей, чтобы показать красоту высокого и мерзость недостойного, предлагают выбирать. А рынка он подсказывает, выбирай что выгоднее. И элит со звездами, в кавычках, о том же. И все вокруг только и говорят, что о деньгах. Как ребенка в такой ситуации стать человеком с большой буквы. Солдат, которого научили обращаться с оружием, но не сказали, куда стрелять, будет стрелять куда ему выгоднее. Если учитель не даст ребенку шкалу ценностей, ее даст рынок. Рынок в этом плане более последователен, чем государство. Он не говорит детям «выбирайте». Он последовательно внедряет им свою шкалу ценностей. В итоге под видом свободы маленькому человеку формирует мировоззрение, согласно которому все продается и все покупается. Его учат. Мир лежит не между полюсами добро и зла, а между выгодой и убытком. Если выгодно предавать, предавай. Человек, ты все правильно делаешь, если это выгодно. Под соусом развлечения, через мультики и компьютерные игры детям внушается философия коммерческого успеха. Под соусом образования детям внушают, мол, главное обладать вещами и думать о себе. Только лохи носятся со своей честностью, как списанной торбой. Крутые, свободные от таких архаизмов и потому братают всех и вся, и сами продаются. Извините, но обучение подобным установкам это не элитность, это низший уровень. В западных странах так образовывали, в кавычках, плебс, приготовляя его работать винтиком. В отношении Плебса разработана социальная стратегия, умышленно предусматривающая отсутствие цельного знания. Система двух коридоров называется. В низшей школе готовят винтиков, живые механизмы. В высшей готовят элиту. Школы для элиты построены совершенно на других принципах. Там первоочередная задача создать человека и дать ему масштабное мышление. Ремесленные знания почитаются вторичными. В школе, образовывающей элиту, учителя получают сообразно значимости выполняемого дела. В школе для плебса учителя получают полставки зарплаты уборщицы в банке. Главное отличие образования от грамоты – образованный имеет знание о мире во всей его полноте, а грамотный представляет собой инструмент, предназначенный для продажи на рынке труда. Человек в полном смысле слова знает, откуда, куда и зачем он идет. Знает социальные законы, и его нельзя одурачить, прикрыв тот или иной яд красивыми словами. Кто не знает фундаментальных ориентиров, тот не знает направления. Им всегда можно манипулировать, и никакая математика с английским его не защитят, он даже не догадается, что им манипулируют. Этот момент дает ключ к объяснению многих непонятных процессов. Все не так просто, как сегодня кажется многим простецам. Кто-то последовательно и упорно разбивает ключевые узлы, переворачивая представление о степени первичности. В итоге все незначительные отрасли, в кавычках, в частности школа, отдана коммерсантам. Те коммерсанты, что пробились государственные органы, пилят бюджеты. Те, что не пробились, устраивают университеты, в кавычках. У чиновников от образования и коммерсантов от университетов нет такого понятия, как образование человека. У них другие ориентиры и, как следствие, соответствующие результаты. Бытует мнение, что ребенка должна воспитывать семья. На слух это звучит хорошо, но что мы видим на практике? Сегодня родители не знают, чему учить своих детей, потому что сами являются продуктами системы, в первую очередь делающей из них потребителей. Они говорят, что хотят детям благо, но не могут указать, что есть благо. Не зная цели, нельзя указать направление, идя по которому можно обрести это благо. В итоге под благом они понимают деньги. Дальше рассуждают так, чтобы иметь деньги, нужно работать. Родитель приходит к выводу, ребенку нужно учить, чтобы он мог заработать денег. Детей отправляют в финансовые, юридические и прочие вузы, на слух ассоциирующиеся с деньгами. Единственное, во что реализуется желание родителей дать детям благо, это заставить хорошо учиться. Чему учиться, как учиться, это уже за их рамками. Многие хорошо учились, но это не принесло им счастья. Да и благо в том же материальном варианте не дало. Значит, это не тот путь к благу. Да, многие родители чувствуют, не тот, но что они могут предложить взамен? Ничего. Так о каком же воспитании в семье можно говорить? Мы сейчас даже опускаем тот момент, что деньги сами по себе не являются ценностью даже в потребительском обществе. Ценностью является возможность приобрести на них что-то, а не сами бумажки или виртуальные цифры на банковском счете. Получается, деньги есть потенциальные предметы и услуги, которые можно купить за них. Само по себе такое направление мысли у Бога. Сводить благо к деньгам значит ставить крест на всем том, с чего нельзя купить за монету. А это как раз самое главное. Несчастный человек, в жизни которого нет того, что нельзя купить за деньги. Система начинает его использовать, и он беззащитен перед ней. Она дает ложные ориентиры, и он не может им противиться. В итоге он не видит себя как человека, как личность. Теперь он больше объект. Для секса, для заработка денег, для соответствия моде, для чего угодно, но только не для того главного, ради чего появился на свет. Не может он жить по-человечески. Душу у него умолили. Именно в таком обществе девушки в больницу попадают из-за супермодных диет, а у мужчин случаются нервные расстройства из-за невозможности купить очередную безделушку. Несерьезно, мелко. Но факт. Уходит жизнь из общества. Человек слепо следует внушенным эталонам. Простые люди вообще не думают в этом направлении, не их это дело. Они всегда под воздействием внешних сил. Беда приходит, когда люди оказываются во власти разрушительной стихии. Сегодня общество внушают. В первую очередь человек должен быть сексуальным, богатым и молодым. Начинается культ тела, разврат и стремление быстро разбогатеть. Опасность настолько очевидна, что даже на Западе бьют тревогу. Прославление секса, оружия, богатого образа жизни, а также идеи быстрого богатства понижает уровень человека. В таком обществе растет не только преступность, но и неведомые ранее пороки. Они как черви выползают из гнилых щелей и этих червей все больше и больше. Тотальное ослепление постигло общество. Взять, к примеру, заботу родителей о детях. Они думают, отдам ребенка в музыкальную школу, пусть поет. Если человек хорошо поет, что в этом плохого? Кажется, действительно, это априори хорошо, но давайте чуть-чуть изменим высказывание. Давайте скажем, человек хорошо говорит. Что в этом плохого? Чтобы оценить этот момент, важно не то, как он говорит, а что он говорит. Гитлер очень хорошо говорил. Аналогично и с песней. Неважно, как поет, важно, что поет. Прогресс порождает новых крестьян и ремесленников самого темного формата. У них нет Бога, у них один кумир – прибыль. Они трудятся на информационной ниве, не понимая, что за урожай растят. В чем то информационные крестьяне похожи на крестьян Колумбии или Афганистана, выращивающих наркотики. Затронута очень серьезная проблема, раскрыть которую не хватит целой книги, не то что статьи или абзаца. В России нет ни одной школы, нацеленной образовать человека. Практически все школы и вузы ориентированы на создание плебса, даже если они завернуты в дорогой фантик и называются элитными, по факту это ремесленное училище. В этом несложно убедиться, поговорив с учителями и учениками, спросите их, какое мировоззрение школа формирует своим ученикам, и в воздухе повиснет молчание. При таком образовании даже у потенциальной элиты элитные стремления подменяются простолюдинскими, то есть потребительскими. Закончив обучение, они способны точать сапоги, писать компьютерные программы, руководить отдельными участками. Но цело они никогда не смогут объять. Люди не смогут вместить необходимый для этого объем. Им не дали навыка думать в таком масштабе. Для них большое всю жизнь будет казаться бредом. Многие богатые и могущественные люди не знают, куда устроить своих детей. Дело дошло до конкурсов несколько десятков человек на место во все суворовские училища. И это при полной непрестижности службы в армии. То, что весьма непростые люди изо всех сил пытаются отдать туда детей, может ли быть большее доказательство неприемлемости всей системы образования. Отправляют и за границу, но там и близко не находят того, что ищут. Это еще более сложная тема. Дети там вновь попадают во школу второго уровня. Их снова пичкают прикладными науками, приготавливая для работы по узкой специальности. Где же первый уровень, спросит читатель? Не знаем. Нам кажется, это закрытый процесс. Но по косвенным признакам можно догадаться, что такие школы есть. Отсутствие широкого элитного образования оправдано. Большинство не имеет талантов, чтобы понять все. Значит, если их учить чему-то, кроме математики, физики и прочего, они поймут это только частично. Частичное понимание ситуации хуже полного непонимания. Парадоксно это так. Победоносцев, обер-прокурор Святого Тинода, выступал за ограничение знания. Он говорил, что наводнять общество полуграмотными людьми значит наводнять страну идеальными для манипуляции материалом, пушечным мясом различных революций. За это его причислили к разряду мракобесов и душителей свободы. Победоносцев над Россией простер совиные крыла. Фраза, поза, жест, эмоциональное потрясение. Все это Блок почитал выше истины, не утруждаясь погрузиться в глубину проблемы. Это выдает в нем простолюдина. Талантливого, творческого, яркого, но мало что понимающего происходящего. А про Победоносцева, человека большого масштаба, можно сказать, он как в воду глядел. Образовательные реформы наводнили страну полуобразованным элементом, который впоследствии сыграл решающую роль в уничтожении царской России. Потом... уничтожении советской россии теперь такой же материал заготавливается для уничтожения нашей россии отсутствие серьезного образования плюс оболванивающий эффект средств массовой информации порождает огромное количество невежд идеальный питательный бульон демократических революций как же быть на наш взгляд выход достаточно простой оптимально всем давать абсолютное знание Человек может адекватно реагировать на большое зло, если понимает, что тема выходит за рамки его ума, и чтобы не пропасть, нужно не вступать в словесные прения, а держаться за догматы. Но здесь опять парадокс. Чтобы увидеть границу своего ума, нужно обладать очень большим умом. Умный понимает, насколько он глуп, дурак же знает все. Второй вариант – надо иметь высшие ценности, ориентир на которые позволит избежать проблем. Большинство не обладает ни крупным умом, ни высшими ценностями. Элитное образование никогда не ориентируется только на интеллект. В первую очередь ориентир на принадлежность касте. Как бы человек умен не был, если он представитель чужой культуры, чужого мировоззрения, система не впустит его в себя. Кто вы? Мы вас не знаем. Не знаем, чего от вас ожидать. Не знаем ваших глубинных подсознательных корней. Даже если вы кажетесь своим, где гарантия, что вы свой? И если даже вы искренне свой, где гарантия, что завтра вас не проснется зов предков, и вы не обратите наш ресурс против нас? Такой гарантии нет и не может быть. А раз так, не исключено, что вы отвернетесь от нашей шкалы ценностей и вернетесь к своей. Нашим новоришам говорят в Лондоне, идите к своей элите, богатым простолюдинам, а к нам не лезьте. Потому что пускать систему чужих значит создавать нештатную ситуацию. Зачем? Какой смысл? Университеты США, воспитывающие политическую элиту на словах самые свободные и самые открытые, на деле они не пускают свою среду чужих, как бы те умны не были. Америка сегодня правит несколько очень закрытых кланов. Человек имеет шанс попасть в этот круг при условии, что его представляет клан. Это показатель управляемости. В больших вопросах проще иметь дело с представителем семьи, чем с непонятным талантом-одиночкой. Голый интеллект проще купить, как дорогой компьютер. Что можно купить, не имеет смысла приближать. Очень богатый и умный, но чужой, никогда не сядет за стол избранных, потому что он чужой. И этим все сказано. Интеллектуальный потенциал сам по себе не является решающим показателем. Система, пропускающая на ключевые узлы людей по признаку ума и богатства, уничтожит сама себя. Однажды она вырастет кукушонка, который выкинет родных птенцов из гнезда. Вокруг стремления наращивать темпы потребления элиты не возникает, для этого нужен фундамент – глубокое цельное мировоззрение. Сами новориши, называя они себя хоть политиками, хоть бизнесменами, ничего подобного создать не в состоянии хотя бы потому, что не совсем понимают, что это такое. Для них поднятые здесь темы, бла-бла-бла не -бла -бла, более того, за настоящее там держатся совсем другие ценности. Вот губернаторское кресло получить, министерский портфель поиметь, бюджет попилить, это да, это серьезные дела. А разговоры про мировоззрение для них это болтовня. Если человек по духу простолюдин, его хоть золоти, стремление не поднимется выше потребительских установок. Чтобы попасть в круг новоришей, достаточно соответствовать материальному уровню. Кто продемонстрирует достаток, того и примут за своего. Но это как раз показатель неэлитности. Все так называемые закрытые клубы миллионеров открываются за деньги. В реально закрытый клуб за деньги попасть нельзя. Возвращаясь к теме школы, констатируем, в России нет образования. Оно невозможно без идеологической базы. Привитие твердых принципов, под которыми нет фундамента, обернется двойной моралью. Именно это произошло в СССР, когда на базе марксизма ленинизма пытались вырастить элиту. Для людей среднего и ниже уровня, не понимавших, а принимавших доктрину на веру, система работала. Но на более высоком интеллектуальном уровне она боксовала. В марксизме умные люди без труда находили много несоответствий. Это ставило крест на усилиях создать советскую элиту. Места элиты заняли или люди с двойной моралью, или середнячки, из которых получились бы хорошие администраторы, но не мыслители. В итоге государство осталось без головы. По нашему мнению, безукоризненную идеологическую платформу дает православие. Оно является собой цельное учение, не имеющее трещин, но здесь есть свои особенности, главное из которых современное общество не принято выпячивать приверженность к православию. Это очень тонкая тема, и если ее чуть передавить, она получит ненужный окрас. Вместе с тем нужно признать, православие не является учением в том смысле, какой мы здесь употребляем. Это больше духовный и нравственный фундамент учения. Не учение оно потому, что из него нельзя вывести напрямую ответы на многие актуальные политические вопросы. Например, каким должно быть устройство власти? Можно вывести, что оно не должно вести к погибели души, но это лишь рамки, внутри которых может быть много решений. Учение придется создавать на православии, но фундамент не заменяет самого знания. Фундаментом советского общества был рационалистический материализм. На нем Маркс воздвиг свое учение. Это важно понимать и называть своими словами. Народ и элита не пойдут за уже бывшим. Общество придет в движение, когда появится великое ощущение строительства нового мира. строительство воспринимается через призму, нельзя дважды войти в одну реку. Кто в общих чертах разделяет сказанное, имеет достаточное понятие о предмете, желании, возможности и готов возглавить, дерзайте. Мы тоже не останемся в стороне. Создать материал для будущего православного царства крайне ответственная задача. Сегодня сатана пожинает богатый урожай. Если вы отвоюете у него малую часть, это будет большой победой. Мы ждем появления людей, способных сеять разумное, доброе, вечное. Как сказал Некрасов, сейте! Спасибо вам, скажет сердечное, русский народ. Легко сказать сеть. Фабрику по изготовлению стульев создать сложно. Фабрику по изготовлению человеков на порядке сложнее. Но России нужна элита. Преобразования могут начаться, если в стране возникнет элита, мыслящая в соответствующем объеме. Пока такой элиты нет. Мы со всей своей нефтью и ракетами представляем манипулируемую массу. Не будем тешить себя иллюзиями. Посмотрим глаза реальности. На сегодня создание элиты невозможно. Чтобы ее создавать, нужны создатели элиты. Получается первый шаг – это создание создателей элиты. Здесь аналогия как с производством. Возьмите в руки любой предмет, например карандаш. Чтобы его изготовить, нужно оборудование. Чтобы создать его, Нужно оборудование, изготавливающее оборудование производственной линии. Для этого нужна фундаментальная наука, науку питают мысли. Так от простого карандаша мы приходим к сферу идей. Нет идей, нет науки, нет изготовителей, изготавливающих производственные мощности, нет станков и в итоге нет карандаша. Нет идей, нет карандаша. В той же степени сказанное относится к изготовлению человека. Что же делать? По логике, если нет возможности умножить, следующая задача сохранить. Если нет и такой возможности, то есть неизбежной потери, следующая задача будет терять медленно. Если нет возможности влиять на скорость, следующая ступень вниз, терять безболезненно. Если этого нет, мы приходим к обратному выводу, потерять все как можно быстрее. Центральной мыслью этой главы является утверждение, что главное качество элиты не просто интеллект, его можно купить. а интеллект в обязательном порядке, произрастающий из моральных качеств, из принципов, чести, воли и веры. Одно без другого не просто не имеет смысла, но оказывается помехой. Честным человеком, ненаделенным интеллектом, можно легко манипулировать. Реакция участников проекта на эту архиважную проблему выражается в создании команды, способной с нуля взяться за создание «Школы будущего». Нужны люди, которые видят и понимают эту проблему во всей ее полноте. Не начетчики и не сторонники кваса и сарафанов – это все в прошлом, а люди, осмысливающие проблему в условиях современности. Только такие могут из фундамента православия вывести или согласовать всю школьную программу. Раз в любом случае фундамент может быть только религиозным, пусть он будет религией Христа, чем культом золотого тельца. Глава 6. Массовая информация Для России потребительская цивилизация является своеобразным карфагеном, который нужно разрушить. В противном случае он разрушит нас. Учитывая специфику войны, средства массовой информации являются действующей армией. Проблема в том, что враг понимает ударную мощь СМИ и активно использует ее для оккупации нашего сознания. Мы не понимаем и потому используем свою армию в коммерческих целях. В итоге мы работаем на врага, в большинстве случаев даже не осознавание этого. Пока идет распыление сил, пока нет концентрации на главном, все тонет в общем гуле за все хорошее и против всего плохого. Под шум общих слов боевая армия превращается в коммерческую структуру, боевые генералы в заведующих складами. Не надо воевать с кощеем традиционным способом. На месте срубленной головы вырастает новое. Мы нашли иглу кощея. в которой заключена его смерть. Это атеизм, демократия и выборы. Теперь надо сломать эту иглу. Решающее значение в этом деле принадлежит средствам массовой информации. Александр Македонский одерживал невероятные победы малыми силами, благодаря умению вычленять ключевой узел конструкции, крушение которого рушило всю систему. В неравном бою с Дарием, когда все товарищи Александра говорили о безумстве затеи, он был уверен в победе. потому что глубоко понимал природу персидского войска, понимал, если поколебать центр армии царя Дария или заставить его бежать, вся армия превратится в толпу. Александр заставил бежать Дария. Боеспособные части, увидев бегущего царя, тоже побежали. Возник лавинообразный эффект, невероятная победа была достигнута. В битве при Иссе Македонский потерял 450 человек. Потери Дария составили Сто тысяч человек. Военная победа несла не только выигрыши, трофеи. Она дала огромный политический и духовный капитал. Александру приписывали черты Бога, что явилось огромной составляющей успеха. В 1941 году, когда враг стоял под Москвой, в каждом номере газет ключевой темой была агрессия врага. Описывая наши успехи и поражения, средства массовой информации имели цель поддержать дух народа. В форме, доступной всем, указывался корень проблемы. На все лады, чтобы до каждого дошло. Говорили, что если в России фашисты возьмут власть, из народа сделают рабочую скотину. Отразить информационную атаку можно массированным ударом из всех видов информационного оружия по самому ключевому месту врага – институту демократии. Но ничего подобного нет. СМИ, позиционирующие себя стремящимися к оздоровлению общества, Из номера в номер пишут о чем угодно, только не о главном. Даже патриотические и православные средства массовой информации не указывают корень проблемы. Православные пишут, как печь постные блины. Оппозиционные пишут, как с реформой ЖКХ бороться. И никто о сути проблемы. В лучшем случае затрагиваются поверхностные темы. Коррупция, безнравственность и прочее. Но никогда не указывается, что все это следствие. Причину уже порождающие эти явления, всегда оставляют в тени. Без указания причины непонятно, как бороться с порожденным ею явлением. Всем всегда более очевидно, но почему об этом предпочитают молчать? Вариантов ответа множество. Одни искренне не понимают ситуации и считают СМИ не инструментом формирования сознания коммерческим ларьком. У них черным по белому в уставе записано, главной целью является получение прибыли. Другие понимают, но с нашими выводами не согласны, а своего мнения не имеют. В итоге СМИ сознательно не преследуют никакой цели, что оборачивается неосознанной пропагандой явлений, разрушающих наше общество. Если «Искра» из номера в номер проводила идеи Маркса, современные оппозиционные СМИ ничего из номера в номер не проводят. Они, что называется, воду мутят. Ради самооправдания выдумали теорию, будто они просто оппозиционная площадка. где всем предоставляется слово. Этим они заявляют, что своей конкретной цели у них нет. Отлично пусть так, но а какую цель имеет эта площадка? Предоставлять слово ради предоставления слова? Ерунда получается. Робкие предположения, что через это выявится лучше и проваливаются не успев родиться. Если всех противников собрать в кучу, они будут только перемалывать друг друга еще мельче. Никогда еще таким путем не удавалось сформировать силы. Остается одно предположение. Скорее всего, основатели этих площадок имеют целью получить прибыль, ну, если не коммерческую, то хотя бы в форме известности. Третьи все понимают и внутренне согласны, но молчат. Причины разные, но основной лейтмотив как бы чего не вышло. Люди боятся прогневить систему, знают, куда можно лезть, а куда нельзя. Так вот, им кажется, что в корень вопроса «лезть не надо». Им кажется, лишняя активность и принципиальность означают утрату статуса и источника существования. Повторяем, это им так кажется. Как на самом деле, если действительный такой запрет, они не знают и знать не хотят. Я возделываю свой участок, возделываю его, получаю прибыль. Что еще нужно, чтобы встретить старость? Взвешивая все «за» и «против», патриотические СМИ становятся гибкими. Да, они за Россию, за веру, за народ... Только враг у ворот Москвы, а они пишут, что блины печь и про коммунальную реформу. Излишняя гибкость породила явление, которое иначе, как православный гламур, не назовешь. Налицо тенденция подчинения патриотических СМИ рынку. Это неудивительно. Нельзя не сбиться с пути, если не видишь цели. Если большевистская газета «Искра» била в одну цель, мол, главный враг народа самодержавия, она добилась своего. Если советская правда била в одну цель, главный враг – фашизм, она добилась своего. Если демократические СМИ бьют в одну точку, беря от жизни все, они добегаются своего. Секрет успеха в следовании правилу – видеть цель и не терять ее из виду. Концентрация ресурсов на цели гарантирует результат. В коммерческими СМИ все ясно, их цель – прибыль. В погоне за этим они будут служить рынку. Фактически на данный момент это его инструмент. Армия врага в нашем тылу. Остальные подстраиваются под правила рынка. Это уже потихоньку происходит. Одни СМИ осваивают музыкальный сектор рынка, другие – желтый, третий – православный, четвертый – патриотический. Имеем классический передел рынка. Любое СМИ, если оно не является рупором идейной организации, обречено превратиться в коммерческое предприятие. Это закон, который никто еще не смог нарушить. Все это в итоге играет на руку врагу. Но виноват ли редактор? И да, и нет. Время сейчас такое, своеобразное. Народ изнеженный, кругом обман. Если осмысливать ситуацию, в которой оказалась Россия, ноша по решению вопроса кажется неподъемной. Кто возьмется за неподъемное? Да и откуда такое желание будет, если люди про себя говорят «мне что, больше всех надо?» Почему правительство не пользуется громадным ресурсом своего народа? Почему гасит потенциал? Разве есть у хоть одного думающего человека сомнение в том, что вал, обрушиваемый на людей информации, дебилизирует и кастрирует личность? Например, новостные передачи. Дикторы подают информацию так, будто ориентируются на тупых и ничего не понимающих. Для сравнения, в советское время был официоз – Даже излишний. Но он все равно не опускал слушателя, а поднимал. Фильмы сегодня, похоже, штампуют по однотипным сценариям, которые написаны на скорую руку и в лучшем случае студентами журфака. Вместо хорошего кино, за редким исключением, имеем низкопробный шарпотреб. Сериалы сплошное обезьянничение Голливуда. Глупые герои ляпают пошлые шутки, а за кадром время от времени включают смех. и правильно включают, поскольку действительно непонятно, остроумно ли это и в каком месте должно быть смешно. В жанре ток-шоу ситуация еще печальнее, идет спекуляция на низменном, эксплуатируется страсть человека к подглядыванию и подслушиванию, актеров в кавычках для таких шоу первым делом тестируют на раскрепощенность, под кое скрываются бессовестность, развращенность и циничность. Вы можете ходить в туалет, а вас в это время будет снимать камера? Ах, не можете. Ну тогда вы нам не подходите, вы зажатый. Ах, можете. Тогда вы продвинутый, современный. А в половой контакт с понравившимся человеком слабо вступить перед камерой? Нет? Отлично. А как насчет контакта с однополым партнером? А если проявить инициативу, вы что, оттолкнете человека? Обидите его? Нет, не оттолкнете, говорите? О, вы растете на глазах, избавляетесь от предрассудков, становитесь свободным гражданином. Вот примерно такими тестами и разговорчиками подбирают актерский состав. На деле людей незаметно превращают в рабов. Их отработают и выкинут, как ненужный предмет. С ними не церемонятся, потому что желающих немерено. Все, кто прошел отбор, пропал. Легко просчитывается, что после эфира эти глупыши зазвездят, и уже не смогут вернуться в реальность. Через такое сито формируется коллектив, поведению которого будут подражать миллионы. Страдают все. Актеры, фактически дети, которых просто развели красивыми словами, обманули на стремлении стать звездой. Население страдает, потому что потом копирует. Но в первую очередь страдает молодежь, будущее России. Мы не затронули тему эстрады, юмористических передач и прочее, Об этом и так много говорят, а просто хотели показать уровень информации, транслируемой на многомиллионную аудиторию. Информационная Клоака черпает с самого дна протухшую грязь и вливает ее в душу народа. А правительство что, не видит и не понимает этого? Не верится, поскольку есть там очень неглупые люди. Проблема неоднозначная. Да, власть прекрасно понимает проблему, кто не понимает, тех не берем во внимание. Они просто за «все хорошее». И осознает, что информация в указанном формате опускает народ. Есть абсолютное понимание, что тональность информации в любой момент можно изменить, и это, образно говоря, разбудит людей. Но если не и меняют, значит имеется причина. Энергию народа активировать легко, но как потом ее структурировать? Если это невозможно, энергия массы превратится в хаос. Кому нужен хаос в России? Много кому, но только не в России. Сейчас мы как-то устоялись. Прорисовываются какие-то правила, в том числе и в коррупции. Что-то можно делать, чего-то нельзя. Да, все это плохо. И очень плохо. Но это лучше, чем хаос. Плохой порядок всегда лучше хорошего бедлама. Получается, пока нет силы, способной структурировать народ, правильнее сохранять ситуацию, такой, какая она есть. Интересный и необычный напрашивается вывод. Лица, принимающие решение о дебилизации населения, не от глупости его принимают. В их решении есть здравый смысл. Возможно, на данный момент это единственный верный ход. Но он плох, потому что не полный, временный. Временное решение имеет смысл как подпорка. Рассматривать ее как основное действие – глупость. Временное решение, как бы глупо не выглядело со стороны, хорошо, когда требуется День простоять, до да ночь продержаться, до подхода основных сил. Но, если основных сил не предвидится, такое решение есть бессмыслица. Пробоину в судне можно затыкать, хоть своим телом, но это временная мера. Она имеет смысл, чтобы потом заделать пробоину основательно. Основные силы могут появиться, если мы их сами создадим. Нужны два параллельных плана, краткосрочный и долгосрочный. Первое — держать ситуацию, не забывая, что это временная мера. Второй – готовить силу, способную реализовать переход в естественное, нормальное состояние, с минимальными потрясениями. К тому времени, когда станет понятно, что дальше дебилизировать население смерти подобно, должна быть возможность начать переход от временных мер к стратегическим. Нужно будет постепенно выводить народ из искусственно созданной комы с параллельным структурированием высвобождающейся народной энергии. На роль основной силы подходит только идейная команда, все остальное – бутафория. Раздутые структуры с громкими названиями, по сути бумажные, рассматривать их как основную силу, способную выступить в роли народного костяка, попросту смешно. Специалисты по выведению на улицу студентов с подчасовой оплаты труда, кое-их сегодня расплодилось множество, тоже не та сила, о которой мы говорим. Есть более-менее сплоченные коллективы, имеющие статус маргинальных, способные к тем или иным действиям. Но рассматривать их в качестве команды, способной принять на себя энергию масс, несерьезно. Постоять на площади, помитинговать, покидаться тортами – это пожалуйста. Но это уже не тот масштаб. Как мясу нужен скелет, как солдатам нужны офицеры, так народу нужна сила, выполняющая функцию костяка. Нужна направляющая и организующая сила. Если к тому времени, когда народ нужно будет активировать или ставить на нем крест, такой силы не будет, любой вариант, хоть по активизации, хоть по дебилизации, приведет к смерти. В одном случае будет хаос, в другом разложение в прах. И то и другое неприемлемо.